Часть вторая. Полонез Агинского. «Не берите на себя больше, чем сумеете вытерпеть. Ни любви, ни легавых, ни ненависти». Чарльз Буковский. Стекла серые туч. Кто сквозь них взором облачным глянет мне в очи?» Федерико Гарсиа Лорка. Интродукция. Владимир Владимирович Путин, экс-президент Российской Федерации. «Я стар, я суперстар». Как в реликтовом анекдоте про Брежнева. «Бог мой, кто сейчас помнит, кто такой Брежнев?» «По-моему, я уже когда-то думал об этом. Рассуждал. Да бог с ним, с Брежневым. Опять пришли журналисты». Чай, печенье, столик. Кайдзо Мураяма, Асахи Представился первый японец. «Масаси Нода, US News and World Report». Представился второй. «Все те же лица», — подумал я, заранее зная, о чем они спросят. «Так, начнет вот этот, Нода, больно наглый». Не угадал, начал Мураяма. «Господин Путин!» «Сейчас много говорят о вашей роли в весьма радикальном разрешении африканского кризиса», сказал японец. «Некоторые называют вас инициатором ввода российских войск на территорию стран-участниц конфликта и создания так называемого Африканского интернационального миротворческого корпуса. Это соответствует действительности». Э -э, «Насколько вам известно, господин Мураема, «Я не занимаюсь сейчас никаких государственных должностей. Не буду скрывать, что в разрешении африканского кризиса я принимал участие, но исключительно консультативное». «Служба Тьюринга внесен протест в отношении вмешательства некоторых государственных структур и спецслужб России в их деятельность». «Что вы можете сказать по этому поводу?» – спросил Нода. «Я не контактирую со службой Тьюринга никоим образом, господин Нода. Если у них есть протесты в отношении чего-либо, это их право. На здоровье. Мы живем в демократическом государстве, так что все решает закон». Но Гардиан пишет, что российские спецслужбы пользовались секретной информацией службы Тьюринга. «Во-первых, пишет не Гардиан, а полковник службы Тьюринга Мэдисон. Гардиан лишь цитирует. В то же время, сентенции господина Мэдисона фактами не подкреплены. Во-вторых, как я уже сказал, я не имею сейчас никакого отношения к спецслужбам. «Каковы, по-вашему, дальнейшие действия миротворческого корпуса в Африке?» — спросил Мураяма. Я пожал плечами. «Давайте спросим у наших генералов. «Но я лично думаю, основной задачей останется поддержание мира и ликвидация засевших в джунглях вооруженных отрядов». «А как же проблема Искинов?» «Искинов?» Я сделал непонимающее лицо. Мураяма пристально посмотрел на меня, но довозился с печеньем. «Так, пауза выдержана. Можно косить под дурака и дальше». «Вы имеете в виду искусственные интеллекты? Каким образом они связаны с африканским конфликтом?» «Неоднократные публикации в прессе, мнение независимых экспертов», — помямлил Мураяма. «Я не располагаю необходимой информацией, чтобы подтверждать или опровергать подобные утверждения. Я хочу сказать другое. Искусственный интеллект — Давно уже стал скорее злом, нежели добром. Но никто не хочет этого заметить и понять. Что бы там ни случилось в Африке, я уверен, что может быть хуже, гораздо хуже. И не в Африке, а здесь, в России, в Европе, в Японии, в Америке. И не говорите потом, что вас не предупреждали. А теперь, господин Мураяма, прошу меня извинить за столь короткую беседу. Я старый человек, и я не слишком хорошо себя чувствую. Странно, но это было правдой».